Глава девятая. «Так, Аги-сан, подойди-ка сюда!» — раздался из дома голос на робу. Я едва не выронил из рук нож Сантоку, которым разделывал лосося на столике в углу заднего двора. у ш ё л так далеко, специально, чтобы з а п а х о м рыбьи крови не мешать медитации сенсея. Да, он умеет быть убедительным. А теперь еще и назвал ни тенью, ни изаму, ни о х л о м о н о м б е з р у к и О, как!» «Похоже, что дело пахнет керосином. Надо бы куда-нибудь слинять, пока у старика не пройдет первый приступ ярости». Начал тихо отступать к соседскому забору. «Я уже успел выучить, что сенсей очень щедр на пиздюлины, когда называет меня по фамилии. Да-да, уже было несколько косяков за пару недель, что я прожил в доме старика. Черт побери! А ведь и в самом деле получалось, как в азиатских боевиках, и ехидный старик обучает молодого оболтуса». Я, прям как Джеки Чан, только не бухаю в стиле пьяного мастера. А так все почти один в один. И косяки случались как-то сами собой. Вот честное слово, я не жопоруки, но почему-то в первый день, когда сенсею садил меня за песочную мандалу, я через полчаса так неловко повернулся, что опрокинул столик. Мне еще тогда показалось, что это кто-то подтолкнул мой локоть, но рядом никого не было. Я оставался в доме один, а старик отправился за покупками. И как же он орал, когда увидел разгром. Я успел только сместив кучу песок, высыпанный из разных баночек. Получилась веселенькая разноцветная куча, похожая на дерьмо сказочного единорога. И перед этой кучей застыл я в п о з е американской статуи свободы с веником в одной руке и совком в другой. Метафоры оскорблений хватило на два часа. Причем первые десять минут он гонялся за мной по саду камней, который располагался на заднем дворе. Ух, как же я тогда бегал, чтобы не отхватить болезненных звездюлей. И все равно на следующий день все болело, и я мог двигаться только с помощью палки. Благо в школу не надо было идти, зато весь день потратил на восстановление этого г р ё б а н о г о каменного сада. Ух, блин, как вспомню, так сдрогну. Вот бы все местные кошки полюбили его и сделали своим козырным лотком. Но этого мало. Старик на следующий день заставил меня сесть за разбор песка по баночкам, представляете? Вот это тот вот мелкий крашеный песок с примесью толченого мрамора разносить по баночкам. Сука! Да даже у мифологического сизифа работенка б ы л о проще. Я послал старика в пешеэротическое путешествие, за что был тут же категорически отпизжен. На этот раз сад камней он нерадимого ученика не пустил, быстро сложил руки в нужные мудры, и ветром меня закинуло обратно, прямо в заботливые руки сенсея. Уж до чего же на робу ю р к и и ловкий оказался? Все мои удары, уловки и трюки из прошлой жизни просчитывал на раз-два, а своими болючими тычками пробивал любую защиту. И это был второй раз, когда он назвал меня по фамилии. Понятно, что новое тело вообще даже близко не стояло с моей прошлой подготовкой, но вот, положа руку на сердце, могу сказать, что даже Игорю Смельцову в прошлой жизни пришлось бы трудно справиться с сенсеем. Не хочется признавать, но мастер на робу мог бы отмудохать меня и тогда. Наверное. В школе меня продолжали всё так же бойкотировать, все кроме Кацуми. Вот с ней я в основном и общался, когда её не перекрывали назойливые одноклассницы. С другими одноклассниками как-то не задалось пока наладить контакт. Трое бойцов делали вид, что со мной не знакомы, и вообще я для них грёбанная пыль под ногами. Что же, меня такой расклад пока устраивал. Я никому не лез, и ко мне тоже никто не подгребал. Да, ловил полувосхищенные, полупрезрительные взгляды, но только улыбался в ответ. А еще начал работу над телом. Утренние пробежки на 10 километров, 100 отжиманий, 100 приседаний и 100 упражнений на пресс. Взял за основу тренировку сайтама из своего мира, добавил подтягивания и подъем на трапецию. Первые дни после тренировок старику приходилось меня восстанавливать, потому что в теле ныло все, что могло только ныть. Я ходил с трудом. Но после лечения сенсея мог более-менее нормально двигаться. И на другой день снова выходил на тренировку ранним утром. Ведь только упорство — единственный ключ к мастерству. Из размышления о прошлой неделе меня вырвал старческий голос. «Так, Аги-сан, мне долго тебя ждать?» «Ага, уже недолго. Вот сейчас через заборчик перелезу, а там огородами-огородами и...» «Небесный захват! Твою же дивизию!» Вот совсем немного оставалось, чтобы упасть по другую сторону заборчика в огород соседа господина Яна и затаиться там дохлым сусликом. Какой-то секунды не хватило. Мою шею сдавило невидимой рукой. Да так сдавило, что позвонки хрустнули. Приподняло над каменным забором и потащило мое бренное тело в дом. Перед глазами мелькнул наполовину разделанный лосось. Даже в его мертвых глазах я прочитал сочувствие. Эх, как бы не очутиться с ним рядом. Почему я до сих пор не слинял от старика? Да потому, что он обучает меня у м е д о то есть колдовству. Без у м е д о в этом мире вряд ли проживешь. Чему я научился, позже расскажу. Сейчас меня тащит к старику, и мне не до рассказов. Вон он, стоит на деревянном настиле и выставил руку с раскрытой ладонью. Вот прямо как джедай из «Звездных войн», только светового меча не хватает. у б и в а н к и н о б и засушены. н ы т а к а я г и с а н «Мои голосовые связки устали звать тебя!» С легкой усмешкой в голосе проговорил на робу. «С чем таким важным ты занимался, что не слышал своего учителя?» «Хе-хе!» — ответил я, показывая на собственное горло. «Мне тяжело осознавать, что ты занимался хе-хе и не слышал мудрого сенсея. Как же мне с тобой поступить, чтобы прочистить заросшие г л у п о с т ь ю уши?» Захват чуть ослаб. Я смог вдохнуть воздух, чтобы просипеть. «Понять и простить!» «Эх, у меня слишком доброе сердце!» Проговорил старик, покачивая головой. «Я слишком многое прощаю и очень много понимаю. Как же я порой бываю мягок! Пойдем! Нам нужно подготовиться к самому важному событию в твоей жизни. Мы встречаемся с главой рода а к а м о т о «Сегодня ты заглянешь смерти в глаза и поклонишься ей. Чего, никому я кланяться не буду». Невидимая ладонь снова стиснулась так, что глаза полезли наружу. «Тогда ты напрасно занял тело молодого человека. Тебя через час убьют, а мне предстоит искать нового ученика. И напрасно господин Такаги и госпожа Такаги будут продолжать работать на стройке. Их сын умрет, так и не освободив их от рабства. «А кому-то знает, где ты обитаешь, поэтому скрываться бесполезно». Все это было сказано таким спокойным тоном, так обыденно. И ведь не попрешь против таких слов. За мной уже целую неделю велась слежка. Я срисовал ее сразу, как только вышел на рынок. Люди менялись, лица скрывались, но цель у них была одна — следить за мной. Я уходил от слежки, обманывал хвост, сбегал от преследователей до тех пор, пока не обнаружил одного из этой команды, п о ч т и т е н о болтающим со стариком на робу на пороге его дома. Старик вежливо кивал и улыбался. После этого я перестал обращать внимание на слежку. «Ходят, да и пусть ходят. Пока не хотят убить, пусть волочатся за пухлым школьником. Даже пусть бегают, когда я выхожу на пробежку. Если вы скажете, что это всего лишь шизофрения, то я отвечу». «Лучше быть живым шизофреником, чем дохлым оптимистом». Горло освободилось, и я упал на колени. Поднял глаза на мастера, оскалился. «Запомни это положение. Оно начальное. После этого нужно неторопливо коснуться лбом пола и досчитать до трех. Ты поклонишься массаше и попросишь у него прощения. После этого он предложит тебе все забыть, и ты согласишься». Ему тоже не нужна слава аристократа, побежденного Хинином. Старший Акамото может дать какое-нибудь несущественное задание в качестве извинения. Примерно так и будет. Не хмурься. Я просил поговорить про тебя, нашего о я б у н а Сато. Только поэтому ты до сих пор жив. Все просто и н а м и р е ц по прозвищу Тень. Все просто? Все просто? Вот так вот взять и склониться перед пацаном Акамото? Растоптать то, что с таким трудом создал в бою с тремя противниками? Больше, чем уверен, что он еще и снимать будет на телефон, чтобы потом по школе ходили фотографии моего унижения. Я не буду кланяться. «Дурак! Ради тебя беспокоили стольких людей, а ты строишь из себя неприступную девочку. Поклонишься и все. Школу закончишь через год и забудешь ее». а я могу потерять ученика и уважение в собственном клане. Ведь я не смог вдолбить в твою пустую голову правила этикета. Учти, если ты не поедешь сам, то я вложу в твое тело дух сикигами, и он все исполнит за тебя. Так или иначе, н у ты поклонишься Масаши. Я не хотел ехать, но поеду с Мизуки. Ты поклонишься, мерзкий хинин. А вот об этом я не подумал. Один раз старик продемонстрировал мне, как он может заставить ученика делать то, что ему не хочется. Я пересолил рис и в наказание полночи плясал перед садом камней в одной набедренной повязке фундоси. И ведь хотел остановиться, но руки и ноги мне не повиновались. Только полная луна была моим единственным зрителем. «Ну ты з а с р а н е т сенсей на робу!» «Это ты, засранец, тень! Нагадил, а старый учитель разгребает!» «Надевайся, м и з у г и через десять минут приедет!» «А как же рыба?» — оглянулся я на унылого лосося. «Она тебя дождется!» — сенсей сотворил три мудры и выкрикнул. «Ледяной шар!» Столик рыбу накрыл о с и н е в а т ы м пузырем. Трава около пузыря сразу же покрылась беловатым инеем. «Тебе и холодильника не надо!» — хмыкнул я. «А вот тебе надо смыть запах рыбы и одеть чистую одежду! Вдруг тебя убьют, а ты уже во всем чистом!» Пока я умывался, то голова кипела от мыслей. Как бы я не хотел избавиться от такого позорного занятия, как поклон, но умом понимал, что на робу прав. За меня вступилось слишком много людей, чтобы вот так вот просто взять и не явиться к одному из могущественнейших людей Токио. Или явиться и обосраться. Интересно, а если бы тому студентику из моего мира предложили поклониться в н о ж к е мажорчика, чтобы замять это дело, он стал бы кланяться? Очень сложный вопрос, на такой не дашь однозначного ответа. С одной стороны, тот студент был единственным кормильцем в семье, и с его гибелью семья была бы обречена на голодную смерть. А с другой стороны, юношеский максимализм и гордость вряд ли бы позволила сделать поклон. Крен знает, как бы я поступил на его месте. Если за спиной никого, то можно поиграть несгибаемого героя. Но когда за спиной родные и близкие... Мне сейчас эта ситуация была как серпом по я в и т с я И нахрен не пошлёшь, и спину не согнёшь. И хитрый старик ещё родителей заму сюда приплёл. Одна из тех ситуаций, когда яйцами болтаешь между молотом и наковальней. «Эй, тень! Приехала мизуки! Одевайся быстрее!» — раздался стук в дверь. Я взглянул в зеркало крошечной ванны. Оно мне показало только озадаченное лицо белобрысого юноши и не дало никакого чёткого ответа. Холодная бездушная стекляшка. Пришлось вдохнуть з и одеваться. Благодаря поддержке Мизуки у меня постоянно водилась небольшая сумма. На нее я и закупил о д е ж д у чтобы не выделяться из толпы. Также купил еды, а то старик категорически отказывался давать деньги на покупки. Мы же договорились, что я его кормлю. Вот я и выполнял свои условия договора. В России я ухаживал за ветераном Великой Отечественной, а тут подкармливал колдуна преступного клана. Вряд ли это одно и то же». р а с о т к а Якудза называла свои финансовые подарки инвестициями в будущее. Думаю, что эти инвестиции окупятся с лихвой. Я уже попросил ее свести меня с заправилами компьютерного мира. Если все срастется, то я выкуплю родителей и заму гораздо раньше, чем закончу школу. «Привет, малыш!» — в о с к л и к н у л а Мизуки, которую на робу угощал чаем. «Привет, Мизуки! Что с рукой?» Я кивнул на левую руку, лежащую в удобном бандаже. «Была стычка в сторону Шикай», — отмахнулась Мизуки здоровой рукой. «А, бандитская пуля. Посочувствовал я. Наши выиграли». «Скорее, бандитский меч. Наши всегда выигрывают», — улыбнулась она. «Сенсей на робу, спасибо за чай. Рада, что вы едете с нами». «Да куда уж без меня», — сказал на робу одетый черное шелковое кимоно с вышитыми разноцветными драконами. «Посмотрю, чтобы мой ученик не наделал глупостей!» Мизуки усмехнулась и отпила из чашки. Наробу тем временем встал и вынес из своей комнаты две бутылки, упакованные в белую шелковую ткань так, чтобы они представляли из себя подобие пакета. На ткани золотой нитью вышиты слова извинения и вежливые восхваления тому, кому предложен подарок. «Ого! Такой пакетик дорогого стоит!» «На всякий случай б е р ё г «Похоже, что этот случай пришел», — буркнул сенсей. «Мастер, а тебе явно дорог твой ученик», — улыбнулась м и з у к и м а л ы ш это саке сенсей на робу изготавливал сам. Так что цени такую жертву. Твой сенсей очень добрый человек». Я потер кожу на кадыке. Совсем недавно этот добрый человек чуть не свернул мне шею, но промолчал. Только поклонился в ответ сенсею, по-русски от души со взмахом правой руки. И вот странно. Этот полуиздевательский поклон дался мне легко. Но вот сама мысль о том, что я встану на колени и ткнусь лбом в пол, вызывала мурашки и сводила челюсть. Я понимал, что это необходимо, чтобы выжить. Но нахрена же нужна такая жизнь? «Поехали!» — кивнул на робу. Уже в машине Мизуки сделала небольшой выговор. «Вот такой поклон не делай. Могут подумать, что ты хочешь выхватить меч. Смотри не в глаза собеседнику, а на его лицо. Не опускай голову при приветствии. Только когда будешь делать догадза, не раньше. Когда буду делать земной поклон, повторил я эхом, не раньше, заметано. Скажи, Мизуки, а то, что я тебе говорил по поводу Макота, оно в силе? Я могу рассчитывать на тебя? Это самая дурацкая просьба из тех, которую я слышала. Но если ты уверен в своем плане, то я сделаю, как ты просил. Говоришь, он ходит в кафе т а к и ш и т а Да. Если сегодня останусь живых, то начнем операцию послезавтра в час. «Надеюсь, что останешься. Знаешь, малыш, гордость — это хорошо, но жизнь всё-таки лучше. Поклон сделать несложно. Вот если бы ты был в я к у д з а то тебе пришлось бы отрезать фалангу мизинца, а так?» «Эх, может, вам это и несложно, а мне? Ведь я был прав. Я нечаянно толкнул этого парня. Потом извинился, но он начал выёбываться и поэтому получил. Я был прав, а он...» «Знаешь, как паршиво я сейчас себя чувствую?» «Понимаю, малыш, но у нас так принято. Если ты не можешь быть сверху, то пригибайся, когда на тебя г а д и т Или же переходи в я к у д з а и занимай высокий пост. Большего хинину не добиться. А можно сразу в я к у д з у Я даже немного умедо знаю, сенсей на робу научил. Всего из двух мудр, но оно есть». Мизуки взглянула на мастера на робу, а тот махнул рукой в ответ, мол, не заморачивайся. Я насупился. «Чего так? Я же могу, я же умею». «Вот когда я скажу, что ты умеешь, тогда так и будет. А пока что ты слаб, как двухлетний ребенок». «Но, сенсей!» «Никаких «но!» — прикрикнул на робу и кивнул на картину за окном. «Мы подъезжаем!» Я невольно взглянул туда. Водитель с фамилией Хаяси уверенно вел автомобиль вдоль живой изгороди. За ней виднелся огромный дворец. Да-да, другим словом, это здание нельзя назвать. Именно дворец. Перед большими чугунными воротами с иероглифом фамилии о к о м о т а водитель притормозил и отдал в открытое окно прямоугольник визитки. Суровый охранник с автоматом наперевес взял визитку, пролаял рацию, выслушал гавканья в ответ и с легким поклоном отдал визитку обратно. Повинуясь маху руки охранника, чугунные ворота распахнулись. Каяси заехал во внутренний дворик и остановился. «Дальше мы идем пешком», — произнесла Мизуки. «Малыш, цени это. Ради тебя мы жертвуем временем и положением. Ведь после этой встречи мы с мастером на робу можем не вернуться». «Что? И вы на это согласились?» «У меня даже волоски на шее зашевелились». «Ты странный, но чем-то ты нам нравишься. И мы собираемся взять тебя в семью. Так что это еще один камень на чашу весов». «Мне он совсем не нравится». «Я тут только потому, что хотел познакомиться с господином Акамото», — отрезал Наробу. «Возьми с а к е а то забудешь еще». Он вышел из машины, когда Хаяси с поклоном открыл дверь. Лицо Наробу выражало крайнюю степень возмущения. «Нравишься, нравишься», — подмигнула Мизуки. «Не заставляй нас разочаровываться в тебе». «Я... я сглотну». «Я л постараюсь». Выйдя из машины, мы двинулись по мелкой гальке к небольшой беседке на берегу декоративного прудика. Галька дорожки была так идеально подобрана и так очищена, что покрасть в разные цвета и можно принять задрожаем эндемс. В прудике с кристально чистой водой резвились к р а с н о б о к и е карпы. Они скользили между кувшинок лотоса и поглядывали на нас бусинками глаз. За прудом красовалась беседка. А дальше монументом высился дворец с выгнутой крышей. Возле него прохаживались охранники в дорогих костюмах. В резной беседке сидели три человека – старик, мужчина и мальчик. Мужская часть семьи а к о м о т а По краям деревянной беседки стояли девять вооруженных людей, которые озирались по сторонам и готовы были расстрелять из автоматов любую подозрительную тень. «Изаму, ты только молчи, а в нужный момент поклонись и извинись», прошептал на робу. «Посмотрим», — шепнул я в ответ. Я шел, но так и не был уверен до конца, что смогу переступить через себя. Охранники урезной беседки взяли нас на прицел. но важный старик махнул рукой, чтобы стволы убрали. Масаши смотрел на меня с явным чувством превосходства. «Сука! Сейчас он явно тащился от происходящего». «Добрый день, благородный господин о к о м о т о с т а р ш и й Уважительно поклонился сенсей сначала старику в белом кимоно, а потом мужчине и в конце школьнику. «Добрый день, благородный господин у к о м о т о с р е д н и й Добрый день, благородный господин у к о м о т о м л а д ш и й Точно так же сделала и Мизуки. Я коротко кланялся в знак уважения, но молчал, как мне и было сказано. «У вас пять минут», — проговорил старший а к о м о т о «Нам должно хватить», — снова поклонился сенсей Наробу. «Мой нерадивый ученик и заму Такаги очень сильно просил меня рассказать о происшествии в школе. Это было банальное недоразумение». «Мой ученик оказался втянут в драку с двумя не очень хорошими школьниками. Его вывели из себя оскорблениями и издевательствами, отчего в голове помутилось. Да ему еще и огрели по затылку хорошенько». «Ближе к делу», — бросила кому-то старший. «Твой ученик напал на моего внука. Хинин обесчестил аристократа». «Нет-нет, мой ученик вовсе не нападал». Он защищался от ударов тех двоих мальчишек. А когда ваш благородный внук решил прекратить избиение и показать всем, кто в школе король, Изаму нечаянно коснулся вашего внука. Понятно, что господин у к о м о т о м л а д ш и й не ожидал такой подлости от того, кого решил защитить, и поэтому поскользнулся. И так неудачно поскользнулся, что упал бедром на выпавший из кармана карандаш. Мой ученик увидел, что его толчок достался не тому и бросился помочь падающему, но он такой неловкий и к тому же был под влиянием сотрясения мозга. поэтому он вместо помощи коснулся подбородка вашего внука. И з а м очень сильно сожалеет о случившемся и просит прощения.таршее с к о м о т о и к о м о т о средний посмотрели на массаши. тот сидел с опущенными ресницами и слабо улыбался. Внук так все и было. «Ты решил вступиться за Хинина?» — спросил, наконец, старшая Комота. «Это очень благородно с твоей стороны». «Дедушка, я не хочу хвастаться своими делами. Люди расскажут о них лучше», — проговорил Масаши. «Он еще и очень скромный, а это высшая добродетель среди аристократов», — проговорил Наробу. «Мой внук не спал две недели после происшедшего. Он умолял меня п р и в е с т и его сюда». «Чтобы перед лицом главы рода а к о м о т а принести извинения!» «Ученик, подай сакэ!» Я с хмурым лицом подал две запечатанные бутылки. Сенсей на робу, кланяясь при каждом шаге, передал сверток и отступил назад. «Что же, я думаю, что если мой внук унаследовал благородное сердце предков, то он может принять извинения и простить твоего ученика, мастер на робу», проговорил старший а к о м о т а «Масаши, ты примешь извинения?» Я увидел, как школьник достал дорогой смартфон и кивнул деду. «Да, дедушка, я готов открыть свою душу извинениям этого молодого человека». Наробу подтолкнул меня и прошипел. «Иди сделай д о г а д з а Или погибнешь здесь, а мы умрем вместе с тобой». Я сделал несколько неверных шагов. Смогу ли я? Справлюсь ли я с этим унижением? Масаши включил камеру смартфона и направил на меня. Заулыбался, я шагнул ближе. До него оставалось два метра. «Достаточно, молодой хинин, приноси свои извинения и проваливай, у нас еще много дел», сказал средний Акамото. «Я вздохнул, похоже, что вот и все. Сейчас я переступлю через себя, сломаю психику, похерю принципы и потом себя возненавижу. Или же пошлю всех нахуй и погибну под пулями охранников, что лучше?» Я обвел взглядом закатное небо. Солнце уже собралось идти на покой, и теперь багряным кругом скатывалось к горизонту. Красиво-то как! Аж умирать не хочется. Но и переступить через себя не могу. Нам долго ждать!» Нетерпеливо спросила кому-то средний. «Все, я решился. Последний раз обернулся на старика, на красотку Мизуки, на прекрасное и такое далекое небо, н а с т о я щ и е поодаль сосны. Что там за блеск? Солнечный зайчик вспыхнул в кроне одной из сосен. Такой зайчик сам на ветку не заберется. Я обернулся и заметил, как по лбу м а с с а ш а крадется красная точка. Она смещалась от правого уха к центру. Руки сами собой сплелись в мудрые силы, а потом перешли в мудрое исцеление. За д о л и секунды из земли за моей спиной вынырнул земляной щит. Самое первое у м м е д о которым я смог овладеть. «Что ты себе!» Краем уха услышал далекий хлопок. В мозгу сразу сработало определение хлопка. Тем, кто был в горячих точках, знаком этот тихий звук. А некоторые даже видели результат, когда рядом падал убитый друг. Я видел такое, потому и прыгнул вперед. Земляной щит не поможет против пули. Чуть замедлит, но не поможет. Я сбил м а с с а ш и да так хорошо сбил, что мы вместе влетели в декоративный пруд. Ускорение телу придала разъярённая оса, ужалившая в левое плечо. Вода сомкнулась над головой. По щеке мазнула плавником карпа. Ил моментально поднялся из глубины и закрыл собой свет. Очень хорошо закрыл. До полной темноты.